Забытые дела. Никто не знает, сколько лет забытым делам. Касаясь нас одной стороной, они теряются в такой дали, до которой мы не можем добраться и не хотим. Никто не заходил в забытые дела слишком далеко, кроме того парня, который, по словам Чарли, написал о них книгу, и могу представить себе, как трудно ему было выдержать там так долго». Забытые дела тянутся и тянутся и тянутся и тянутся и тянутся и тянутся и тянутся и тянутся и тянутся. Теперь ты представляешь, что это такое? Это очень большое место, гораздо больше нашего. Сквозь голубой солнечный день мы шли с Маргарет, держась за руки, потому что мы были близки, и над нашими головами проплывали светлые облака. Мы прошли через много рек, миновали много статуй, и только тогда увидели, как солнце отражается от крыш трухлявых хижин Кипятковской банды, расположившихся у входа в забытые дела. Перед нами были ворота. За воротами стояла скульптура забытой вещи. Надпись над воротами гласила «Это вход в забытые дела. Осторожно, можно потеряться».